Тот, что был в будке, вышел и посмотрел на темное небо. Потом достал свой телефон, набирая номер. Все в порядке, спокойно сообщил он, усаживаясь рядом с водитель Волга отъехала от поста, оставив три расстрелянных трупа сотрудников ГАИ. Через минуту здесь уже было тихо. Еще через минуту в машине Ахмеда зазвонил телефон. Ахмед, услышал он голос хозяина, ты был прав, капитана действительно купили. И не дожидаясь, что ему ответит Ахмед, хозяин положил трубку. До Бухары оставалось меньше часа езды, они уже подъезжали к Кагану. Глава тридцать третья. В этот день ночным рейсом в Бухару прилетел Рустам Керимов. Сопровождавший его ибад был мрачен и молчалив. Он по-прежнему не доверял этому человеку, ушедшему вместе с Махмудом и вернувшемуся одному с головой убитого. Если его хозяин, старый курбанака увидел в этом жесте акт ненужной жестокости, то для ибада это был вызов человека, примившегося, утвердиться в глазах старика ибод не любил подобных выскочек и ревниво относился к чужаку вместе с ними летели еще двое боевиков курбанака которые должны были обеспечивать безопасность самого ибада и курьера который прилетит в Бухару для передачи денег гости никто из троих людей курбанака следовавших в маленьком самолете из Ташкента в Бухару, не подозревал, что в самом конце салона сидели двое коллег Рустама Керимова, прибывшие для его охраны. Рустам увидел их сразу, еще в Ташкенте, когда они прилетели туда разными самолетами, но не моргнул глазом, понимая, как важно сохранить полный контроль за обстановкой. Вовремя рейса Абдулла-Шадыев прошел через весь салон самолета, что-то спрашивая у стюардессы и громко сообщая, что собирается помыть руки. Рустам понял, что это сигнал для него, и ровно через минуту поднялся, чтобы войти в туалет после Шадыева. Все произошло так, как они рассчитали. Шадыев вышел из туалета, непроницаемым лицом проходя мимо Рустама, а тот вошел в туалетную комнату, закрыв за собой дверь. Посадил руками по полкам, посмотрел туда, где лежали салфетки. Под тремя салфетками лежал миниатюрный передатчик, ставленный усилителем направленного действия, обладавший большим радиусом. Это был своего рода маяк, по которому его всегда легко можно будет найти. Рустам убрал маяк в карман, помыл руки, вышел в салон. Проходя мимо Шадыева, он невольно дотронулся до кармана, словно показывая, что маяк он забрал. Они привели в Бухару глубокой ночью и разместились в небольшой гостинице на краю города. Ибат и его люди не заметили, что через полчаса после их размещения в ту же гостиницу прибыли двое их попутчиков, летевших вместе с ними в самолете из Ташкента. Матюшевский и Аропетян разместились в лучшем отеле города. И, наконец, дневным рейсом прилетел Георгий Чумборидзе остановившись там же, где жили Матюшевский и его напарники. Теперь все было готово к дальнейшим действиям. Оставалось ждать, когда посланцы Зардани передадут им часть груза, получив за него наличные деньги. Глубокой ночью прибыли в Бухару автомобили, перевозившие сахарный песок для прикрытия настоящего груза загнал машины в гараж, все девять участников экспедиции смогли наконец умыться, привести себя в порядок и выспаться в доме рядом с гаражом. Несмотря на смертельную усталость,